изо дня в день. Лагерная почта или переноска вестей называлась у нас довольно грубым словом латрина, туалет. О моем приезде в Вольфсберг майор ГГ узнал сразу же, но до нашей первой встречи прошло почти пять дней. К нашей радости он находился в блоке F, бок о бок с нашим женским А-блоком. Нас разделял очень высокий забор из грубых досок и с женской стороны только дракон, то есть клубы набросанной проволоки, которые заплетались и доски-ограды. С мужской стороны был еще ров и проволочное заграждение кружевами, то есть протянутое между столбами. На второй день моего приезда разносчики еды сообщили мне о нашем соседстве. Сделано это было опять же путем латрины. Они шепнули фрау Йобст, она передала Мутти Греттел МК, а там мне. «Сторожилки, попавшие в 373 раньше нас, отвели меня к стене плача, то есть к забору, отделявшему нас от блока F, и, образовав кружок, якобы разговаривавший между собой, отвлекая этим внимание часового на сторожевой вышке, выкрикнули имя майора». С другой стороны, латрина действовала с такой же быстротой и точностью, и через несколько минут я услышала мое имя, сразу же узнав голос «Г». Обмен вестями был краток и немногословен. Назначена была встреча у змеи в день прогулки блока «Ф». Я никогда не забуду этот серый дождливый день, эту массу мужчин с одной стороны и женщин с другой. Мне помогли пробраться почти вплотную к проволоке, но англичане следили за тем, чтобы мы друг другу не подавали руки. Трудно разговаривать в такой обстановке. Кругом гул голосов, выкрики, давка, кто-то плачет, кто-то истерически смеется. После недолгой беседы мы остались стоять молча, просто глядя друг на друга. Майор сильно осунулся, пожелтел в лице, но старался выглядеть бодрым. На нем все так же ловко и элегантно выглядела форма, Щёки были гладко выбриты, но круги под глазами говорили о многом. После этого первого свидания я вернулась в комнату разбитая и, молча, ни с кем не делясь впечатлениями, легла на свою жесткую койку. В общем, первое время, пока наш блок не был укомплектован, мы могли делать весь день, что мы хотели. Обязанности сводились к вставанию вовремя, к построению уборке комнат для инспекции по строению вечером и укладыванию спать в 10 часов вечера, когда во всем лагере тушилось освещение по баракам. Для меня жизнь шла от встречи до встречи с майором. Остальные блоки меня не интересовали, вестей извне не было. Латрины то возбуждали какие-то надежды, которые сейчас же гасли, то приносили самые невероятные сведения о выдачах расстрелах, которые нам всем поголовно угрожали. Вечно полуголодное состояние убивало какую бы то ни было энергию. Подобно мне, большинство женщин проводило день или в прогулке вокруг барака, или в лежании на постели. Почти каждую неделю прибывали новые арестанты. Население лагеря разрасталось, новичков встречали сердечно и помогали как-то разместиться. Постепенно происходило отсеивание элементов группировки. Дамы, бывшие партийки, занимавшие большие должности, разместились в двух самых больших и светлых помещениях. Более молодые, принадлежавшие к Союзу немецких девушек, тоже с разрешения фрау Йобст сгруппировались в трех комнатах. В одной маленькой собрались сестры Милосердия, среди которых была Эрика Мюллер, русская немка из колонисток, жившая под Одессой. С ней у меня сразу же установились дружеские отношения. В одной небольшой комнате, получившей название «упрямый», жили чиновницы больших министров Третьего Рейха. Высокие, красивые девушки, работавшие в прачечной. Они почему-то обратили на меня внимание и не раз зазывали к себе на папироску, покурить и поболтать. Почему их посадили в Вольсберг, сказать было трудно. Две из них были германскими победителями на Олимпиаде. Ингеборг Кенники бросание копья и диска. И Анне Кулике — лыжный спорт. Обе прусачки, выше меня ростом, красивые, прекрасно сложенные. Они даже не принадлежали к партии. Самой красивой между ними была Ютта фон Ге из Кёльна, служившая в Министерстве обороны. Маленькая блондиночка Магда Бонтенакль была машинисткой Министерства труда. Только двое могли считать, что их по праву засадили, так как обе работали в отделении государственной безопасности. Будущая моя подруга Гретл Мак из Клагенфурта и Адельгейт Экснер из Виктринга. Рано утром они уходили в прачечную и возвращались перед закрытием блоков на замок к пяти часам вечера. Через них мы узнавали все новости. Окна прачечной выходили во двор англичан. Они первые видели приезжающих, имели возможность поговорить с более любезными и приветливыми киперами, поболтать с мужчинами, работавшими в соседней с ними кухне. Некоторые солдаты регулярной армии оставляли нарочно в карманах своих кителей, брюк, папиросы, спички, конфеты или кусок туалетного мыла. Всем этим эта упрямая шестерка делилась с менее имущими. Они приголубили меня, Урсулу Пемпе, Финни Яниш, болезненную бледную девушку, и вскоре за нами прибывших двух совсем молоденьких девочек, Бэби Лефлер и Гизеллу Пуцци, о которых позже будет речь. Я осталась в первой комнате, вскоре до последней койки, занятой новоприбывшими. Мы были странным конгломератом. С нами сидела ненормальная Езефина Майер, Странная пожилая женщина, о которой говорилось, что она доносила гестапов дни войны. Иоганна Померанская, полька, бывшая надзирательница немецкого концлагеря. Тоже странный тип женщины, ненавидящей все вокруг себя. У нас была беременная 17-летняя Эрика Реберник, дочь крестьянки, которая никак не могла понять, за что ее арестовали. Пять девушек из Вены, служивших в пожарной команде. С одной из них, Эльзой Обернастерер, мы заключили пакт о совместном хозяйстве. Состояло оно в том, что я ей отдавала по субботам и воскресеньям кашу, а она, не курящая, свои папиросы. Через месяц по прибытии нашим в 373-й нам стали их выдавать 5 штук в неделю. Мы стали получать по куску мыло-люкс на две недели, одну зубную пасту на четырех раз в месяц, и иной раз конфетки life Saver за хорошее поведение. Я всегда много курила. В дни войны курила все — до чая, начинки матрасов, сухих хризантем, сорванных на кладбище. Папироса для меня была единственным утешением и другом. Я меняла все, что могла на них, иной раз отказываясь даже от хлеба. Об этом узнали. И, видя меня, иной раз сидящий с мрачным видом в углу или ходящей под проливным дождем вокруг барака, Кто-нибудь из более молодых внезапно срывался им мчась по коридору, начинал кричать. «Слушайте, слушайте! Ара осталась без папирос!» Как это было трогательно. Из многих комнат выходили старушки, просто некурящие женщины, и даже подобные мне курильщицы, и давали из своих сбережений от бычка до двух-трех папирос. Почему-то им хотелось помочь мне в моем одиночестве, в моей тоске, и особенно мне подчеркнуть, что я не чужая, что они меня принимают и считают своей». Трогательно было отношение к трем беременным женщинам, к маленькой Эрике, носящей под сердцем незаконного ребенка, к вдове одного летчика, разбившегося в день капитуляции, и к вдове бывшего гауляйтера Каринтии, нацистского босса Глобочник, высокой спокойной женщине, героически невшей свой крест. Ее муж после капитуляции Германии, зная, что его ожидает процесс и, может быть, казнь, покончил жизнь самоубийством. Его имя у нас никогда не упоминалось, о его судьбе никогда не говорилось. И фрау Глобочник, тяжело перенося свою беременность, никогда ни одним словом не показала своих страданий. Не пожаловалась, не просила облегчения или милости у тюремщиков и спала на твердых досках. Этим трем помогал весь барак. Отдав платочки, шали и даже платье, им смастерили какие-то подстилки, пряча их на день, чтобы их не нашел контроль. Им отдавалось то немногое количество сахара и конфет, которое изредка нам раздавалось. В конце ноября нам впервые выдали фрукты. Раз в неделю одно яблоко или апельсин на четырех или пятерых женщин. Все эти фрукты мы отдавали беременным — девочкам, все еще растущим и нуждающимся в питании, и древней старушке фрау Груиц, которой у нас в бараке исполнилось 82 года. Просматривая сегодня в мыслях весь состав женского барака и зная их дальнейшую судьбу, я часто думаю, что, может быть, две-три являлись военными преступницами, но остальные были собраны с до сосенки, просто для того, чтобы существовал блок А в лагере Вольфсберг, рассчитанном на 5000 человек. Внутреннее разделение на касты было, в общем, вполне понятным. Общее прошлое, общие воспоминания, интересы. Чиновницы и военные помощницы ничего общего не имели с дамами из партии. Но вражды не было, была только тенденция как-то группироваться, чтобы легче было переносить безнадежную тоску, голод, холод и безделье. Холод. Уже с октября стал падать снег. Горы вокруг Вольфсберга покрылись нетающей белой пеленой. Бараки в одну доску с ординарными, плохо подогнанными многочисленными окнами не держали никакой теплоты. Дрова выдавались очень оригинально. В день на голову одно полено. В больших населенных комнатах, в которых жило по 18 и даже 28 женщин, можно было хоть раз в день вечером хорошо потопить помещение и немного согреться. Однако в маленьких, в которых жило по 6 заключенных, 6 полешек тепла не давали. Поэтому мы сами от себя отчисляли им лишние поленья и следили за тем, чтобы утром не найти замерзшие нацистские трупы. Мужчинам в этом отношении было легче, от каждого блока люди шли на рубку леса. Вечером, возвращаясь, они имели право принести с собой столько дров, сколько можно было обхватить поясом от брюк, и, стянув его, нести за плечами. У мужчин в бараках не было разделения на комнаты, и в каждом бараке было по две-три печки, которые топились коммунальным способом. Мужчины приносили из леса картофель и даже хлеб, Которым им там оставляли сердобольные граждане окрестных поселений. Эти мужчины с радостью помогали бы нам, но в ту первую зиму лагерные строгости доходили до абсурда. Проходя мимо женского блока, заключенные не смели смотреть в нашу сторону. За обычное приветствие, поднесение руки к козырьку или гутен-морген, женщин оставляли без прогулки, мужчин сажали в бункер. Нас в то время стерегли сбродные солдаты, что-то вроде штрафного батальона, главным образом лондонцы, грубые, неотесанные, сквернословищие парни. С ними сговориться было просто невозможно, и боясь Кеннеди и всех чинов ФСС, они старались открыть какие-нибудь проступки и срочно о них донести. Кеннеди окружили его земляки, только во время войны ставшие английскими служащими. Все эти брауны, зильберы, вейсы и шварцы пылали к нам упорной и лютой ненавистью и презрением. Проступки, о которых им докладывали, превращались из мухи в слона. И зная, что мужчины подвергаются гораздо более строгим наказаниям, мы старались ни в чем их не подвести. Наказания. Странные были наказания для сидевших в Вольфсберге людей. В первые дни после моего приезда, когда солнце иной раз баловало прозябших заключенных, нас поймали на разговоре через забор с блоком F. Мужчин захватить не успели, и весь гнев обрушился на нас. Наш кипер вызвал Кеннеди, и тот появился разъяренный. Построили всех замеченных в стоянии около забора. Девять женщин. От нас потребовали сказать имена мужчин, с которыми мы переговаривались. Конечно, мы отказались, зная, что это было бы непростительным преступлением против неписанного кодекса дружбы и солидарности заключенных в лагере. Это был воскресный день, и в женский барак было приведено пять надзирателей. Всех женщин построили в два ряда для того, чтобы они на примере учились, как наказываются виновные в нарушении дисциплины. Нам, провинившимся, были выданы маникюрные ножнички и указано на тонкую жалкую травку, кое-где пробивавшуюся через каменистую почву двора. «Резать под самый корень», — приказал мистер Кеннеди. «Брать только по одной травинке. Одиннадцать травинок связывать двенадцатой, как маленький снопик. Складывать каждый снопик вот тут, и когда я дам команду прекратить, сдать мне отчет о жатве». «Присаживаться? Нельзя! На колени становиться? Нельзя! Всю работу проводить, согнувшись!» Между двумя шпалерами мрачно молчавших женщин, одетых в серые крапивные штаны и голландские колотушки, в защитных рубахах с лицами такого же серо-коричневого цвета, мы, девять, стали резать маникюрными ножницами тонкие травинки. Был полдень, и через полчаса мы должны были получить воскресный обед – суп из гороха с ниточками корнбифа. Сам Кеннеди и сержант Зильбер издалека наблюдали за нашей работой. А двое длинных, как жерди парней из лондонских подонков, строго следили за каждым нашим движением. Прошло полчаса. Прошел час. Мужчины давно получили и съели свой обед. Октябрьское горное солнце припекало, ныли спины, дрожали ноги. Мы резали и считали, считали и связывали, связывали и складывали. Маленькая Бэбби Лефлер немного присела, грубый пинок солдатской ноги в мягкое место повалил ее на землю. В нас кипели ненависть, гнев, презрение. Молча продолжали резать и связывать, складывать и опять резать. Внезапно чей-то молодой голос в рядах женщин запел незнакомую песню. Песню подхватили другие голоса. Слова ее говорили о насилии, о запретах, о тюрьмах и о вере в то, что придет день, когда падут преграды, разобьются замки и запоры, и засияет свобода. Позже я узнала, что это была песня нацистов, сложенная во время, когда нацизм был в Австрии под запретом. Может быть, в нормальной обстановке я бы поморщилась от нее. Но в тот день, в тот час, она была смелой, революционной, полной презрения к тюремщикам и стремления к свободе. Кеннеди не сразу разобрал слова, не сразу узнал мелодию, но, вслушавшись, он ринулся к женщинам, стал раздавать пинки, кричать, плевать в лица, сбивать с ног нас, все еще режущих соломинки, «По комнатам, в барак, без обеда!» «Без ужина, без прогулки на всю неделю!» Вопил он, толкая перед собой побледневшую от волнения фрау Йобст. Наказание было прервано. Солдаты загнали нас в барак и заперли двери. Они забыли отнять у нас ножнички. И с того дня в женском бараке стали делать маникюр.